Глава 15 Сибститишн На улице свирепствовал ноябрь. Деревья совсем облезли, а небо заволокло непроглядными тучами. Оно то и дело исторгало из себя то дождь, то мокрую метель. С каждым часом холод крепчал, напоминая о приближающейся зиме. Я не могла точно сказать, влияло так на погоду моё настроение или же всё шло своим чередом, ведь уже и не помнила, как должно быть. Долгие годы мне не доводилось встречать два сезона подряд в одном месте. Теперь же, избавленная от необходимости скакать по миру как блоха, я могла сидеть перед окном и просто созерцать перемены, не участвуя в них. Правда, не очень долго, а всего лишь 15 минут в день. Ведь мир миром, а делу Верховной Ведьмы всегда по горло. «Я достала нам Шевроле комара. Красную!» — пришла на телефон. Я усмехнулась и быстро напечатала Зои в ответ. «Буду в девять, жди у Центрального рынка». «Одри, посмотри!» Я приглушила огонь, на котором томился омлет с помидорами, и обернулась. «Что это?» — спросила я у Коула, вышедшего из спальни. Его лицо румянилось, обветрившись на вчерашнем морозе, а губы потрескались. Уже одетый в теплые свитеры пальто, он протянул ко мне руки. На его ладонях лежал гигантский нож, зачехлённый в чёрную кожу, окованную металлом. «Ты собрался покорять джунгли, Индиана Джонс?» — попыталась пошутить я, придав голосу напускную беспечность. Коул обнажил клинок и показал его мне. Лезвие шло изгибом, как волна, покрытая тонкими узорами, похожими на лепестки орхидей. Нож, нет, скорее охотничий меч, был складной, похожий на бритву старомодных цирюльников и заканчивался длинной, тёмной рукоятью из палисандрового дерева. Лезвие сверкало так чисто, что в него можно было смотреться, как в зеркало. Гидон отдал его мне, когда мы уезжали», — поведал Коул, и я тут же вспомнила, как два брата отошли в сторонку пошептаться, когда я уже сидела в машине со всеми вещами. «Сказал он, принадлежал нашему отцу». Я убрала омлет с плиты и подошла ближе. Коул послушно отдал меч мне, когда я потянулась к нему. «Это испанский новохон», — — сказала я, очерчивая пальцами крупный камень янтаря, вставленный в рукоять. Его ещё называют «тигриный коготь». А здесь я провела пальцем по узкому долу, тянущемуся посередине клинка. Выемка, которую называют «меч Шивы». Она дарует оружию и силу Бога. Эта метка значит, что оружие принадлежит войну. «Откуда ты?» — начал Коул, растерянно наблюдая за мной. Отойдя на пару шагов назад, я встряхнула меч в руке. Лезвие разложилось, увеличившись в три раза. Достигнув почти метра, меч превратился в гибкую и лёгкую косу. «Обалдеть!» — нервно хохотнул Коул, забирая у меня клинок. Взвесив его в руке, Коул повторил моё движение, и тот сложился. «Не знал, что он так умеет. Но откуда столько всего знаешь ты?» У Рэйчел был такой же, пожалуй, я плечами. А ещё мой старший брат Маркус коллекционировал холодное оружие. Одним из тех ножей, кстати, Джулиан его и зарезал. Губы Коула сжались, и, спрятав вахон обратно в ножны, он подошёл, чтобы поцеловать меня в волосы, будто хотел забрать горькие воспоминания. Но я отстранилась, возвращаясь к плите и выкладывая омлет поверх тоста и солёной рыбы. Упаковав всё это в фольгу и пакет, я протянула ланчкоулу. «Не вини себя в том, что упустила его», — сказал он, заметив, как я сжимаю кулаки до появления белёсых лунок от ногтей на ладонях. «То существо... Мы не были готовы, но будем. Кстати, Гидоан больше не злится на тебя. Сегодня утром он нашёл Бакса на своём заводе. Весь в колтунах и грязи, но живой». Натянуто улыбнулся Коул, и я неохотно поверила ему, немного расслабившись. Всё воскресенье я исправляла то, что сама же и натворила. Искала пса Гидеона, восстанавливала сожжённую конюшню, отмывала от копоти лошадей и даже помогала собрать вещи Марти с Гансом, которые решили не откладывать переезд и перебраться в Южную Дакоту уже к понедельнику. Это не искупило той вины, что я испытывала перед самой собой за то, что упустило существо, но хотя бы сгладило все прочие острые углы. Коул глянул на циферблат и, чмокнув меня в кончик носа, подошёл к дивану, чтобы заодно чмокнуть между ушек и спящего штруделя. Коул так соскучился по нему, что насильно держал его под боком всю ночь. Что, конечно, не встретило взаимности, ведь у штруделя, как у любого кота, не было сердца. Зато был милый, мурчащий моторчик, за который ему можно простить всё на свете. «Буду поздно», — бросил Коул, зашнуровывая ботинки. «Вечером у меня тренировка». «Тренировка?» — переспросила я. «С кем?» «Нашёл одного парня, практикующего разные единоборства. Не охотник или атташе, конечно, но... Теперь я должен оправдывать свой статус». — ответил Коул, гладя пальцем чёрную метку на своём запястье так, будто проверял, не сотрётся ли она. «Рэйчел наверняка была очень крута. Как думаешь, она одобрила бы мою кандидатуру?» Потому как я замялась, пытаясь уклониться от ответа, Коул всё понял и тяжко вздохнул. «Вот именно поэтому я и записался на тренировки. А во сколько ты встречаешься с Зоей?» Тоже взглянув на время, где стрелка стояла ровно на девяти, я задумчиво промычала. «Хм, я уже должна сидеть рядом с ней». «Молодец», — усмехнулся Коул, продевая руки через наплечную кобуру, на которую сменил свою старую, пережёванную штруделем в порыве тоски. «Будь осторожна. И, кстати, чуть не забыл». Он заскочил в спальню, а спустя секунду вынесся оттуда с толстой замшевой тедрадью, перевязанной шнурком, и всучил её мне. «Это тоже Гидон дал. Отцовский дневник. Он начал вести его ещё в Ордене Охотников. Не уверен, что готов читать это, поэтому пускай он пока побудет у тебя, ладно?» Коул набросил пальто и урвал напоследок ещё один поцелуй. Пока я, растерянная, крутила в руках толстую тетрадь, он уже выскочил из дома. «Дэниэл Гастингс», — прочитала я на внутренней стороне обложки. Соблазн был силён, но, решив, что побыть у меня вовсе не означает, что я имею право это читать, я спрятала тетрадь в рюкзак. Зои действительно ждала меня у красной камара, припаркованной неподалёку от часовой башни, где раскинулся рынок. Сложив руки на груди, Она прислонилась к сверкающему капоту, одетая в жёлтое вязаное платье. На её глаза был нахлобучен не менее яркий берет, а стройные ноги обтянули чёрные колготки со вшитыми гольфами. Янтарно-малахитовые глаза буравили мой силуэт, показавшийся вдали. Я тут же ускорила шаг, мысленно подсчитывая, насколько именно опоздала. «Ого! У кого ты её угнала?» Присвистнула я, обойдя машину по кругу, чтобы разглядеть её со всех сторон. Зоя ухмыльнулась и отряхнула нос, слегка припудренный белым порошком, от которого её глаза и горели столь ярко. «У какого-то богатенького кретина, который додумался нагрубить мне в кафе. Даже не знаю, кого ненавижу больше, сексистов или расистов. Теперь он ещё долго будет немым». «Значит, готова ехать?» «Готово», — серьёзно кивнула Зоя, но вместо того, чтобы подпустить меня к дверце пассажирского сиденья, понура опустила руку с ключами. «Только некуда». «В каком смысле?» «Твой отец давно не работает в университете Нью-Гэмшира». «О чём ты?» Я тут же полезла за сотовым, чтобы показать Зое фотографию, на которой стоял водяной знак университета. Я заходила на их сайт буквально позавчера». В разделе преподавателей числится его фамилия и даже научные труды. Сай давно не обновляли, видимо. Спокойно парировала Зои и пояснила. «Утром у меня было новое видение. Я отчётливо видела, как мы приезжаем в этот университет и уходим оттуда ни с чем. Профессор Грейс уволился полгода назад и переехал. Я открыла рот, не веря в услышанное. Радуйся, что мы узнали об этом сейчас». «Было бы куда обиднее, проделаем мы такой путь зря». «И где же нам тогда его искать?» — забормотала я, осев на бордюр тротуара. Голова вмиг затрещала и закружилась, как флюгер. «Чёрт! Как думаешь, заклятие поиска сработает?» «Я пробовала», — сказала Зои, и я поразилась ей уже во второй раз. «Ты в курсе, что опоздала на целый час, да?» «Так вот, в отличие от тебя, я умею не терять время зря. Маятник не двигается. Совсем. Даже за пределы карты Америки. Либо твой отец сокрыт чарами...» Зоя сделала паузу, чтобы подготовить к тому, что я должна была услышать дальше. «Либо он мёртв, Одри». Я лихорадочно затрясла головой, даже отказываясь рассматривать такую возможность. Поднявшись с бордюра и отряхнув джинсы, я расстегнула рюкзак. «Марта рисовала меня рядом с отцом. Значит, мы его найдём», — пробормотала я, раскладывая на капоте машины свои вещи, чтобы найти в их залежах мешочек с костяными рунами. Из гримуара выпал золотой браслет, подаренный Коулом. Теперь он служил мне закладкой, а не украшением». Бросив на него всё ещё свирепый взгляд, я сунула браслет обратно меж страниц. «Почему ты сняла его?» Всё же полюбопытствовала Зои и скривилась. «Разве там не живут эти твои... гримы?» «Мы в контрах», — сухо ответила я. На ферме Гидона я попросила их разведать обстановку, а они пропали. Я пол леса обегала, боялась, что их сожрали. «А знаешь, чем они были заняты на самом деле?» Да и дали тушу мёртвого оленя, пока меня пытались убить. Так что теперь они под домашним арестом. Кажется, от последнего лицо Зои даже просияло. Ей явно было спокойнее находиться рядом, когда на моём запястье не позвякивал золотой браслет. «Кстати, а чего ты так боишься?» О! Оборвала меня Зоя, просунув руку в скопище моего барахла и выдернув фотографию, которую обронил монстр напоследок. «Это тот самый снимок? Интересно, откуда он у этого уродца? Вы трое здесь такие счастливые. Джулиан даже симпатичный. Надо же! Не зря говорят, что настоящие психопаты да жути обаятельные. Вспомнить хотя бы Теда Банди». «Не просто так ведь он получил прозвище «Харизматичная убийца». «Кстати, тоже родом из Берлингтона? Я помурщилась и, встряхнув в руки руны, сосредоточилась, пока Зоя продолжала разглядывать рождественскую фотографию. «Где мой отец?» — спросила я вслух и разомкнула ладони, сложенные конвертом. Руны рассыпались на капоте машины, но ни одного внятного слова я не прочла». Лишь один кубик, ударившись о лобовое стекло, отрикошетил и прилетел мне в лоб. «Ай!» — воскликнула я, едва успев зажмуриться, когда вторая руна метко отскочила мне в глаз. «Да хватит!» «Часто у тебя так?» — скептично поинтересовалась Зоя, незаметно отодвинувшись в сторону, чтобы не попасть под раздачу костей. Облокотившись о низкую крышу камара, Она поставила подбородок на сложенные руки, наблюдая за мной. «Кажется, кто-то действительно не хочет, чтобы ты нашла отца». «Это глупо», — буркнула я, выковыривая руны из-под стеклоочистителей и собирая их обратно в мешочек. «Ничего не понимаю». «Что насчёт того, чтобы просто попросить Кула пробить твоего отца по базе?» «Наверняка со всеми этими его детективными штучками можно отыскать даже сатану». Я затянула мешочек и бросила его среди своих вещей, передёрнувшись лишь от одной мысли о том, что предложила Зоя. «Это исключено. Коул не знает, что мы едем к моему отцу». «Ты ему не сказала? Почему?» «Если бы я сказала, — начала я, закатив глаза, — то он бы бросил все дела и поехал вместе со мной». «А у него есть работа, Зои. Обязательства. К тому же нам надо чем-то платить за коммуналку». «С тех пор, как он стал твоим атташе, ты и есть его главное обязательство. Коул взбесится, когда узнает, и меня снова ждёт лекция по поводу безопасности Верховной Ведьмы», простонала Зоя, натягивая берет на замёрзшие уши, увешанные разномастными сережками. Я открыла дверцу и закинула рюкзак в машину, но внутрь не забралась, хотя спрятаться от назоелевого холода хотелось чертовски. Всё тело уже зудело от мороза. Застыв и немного подумав, я снова взглянула на Зои. «Знаешь, есть у меня одна идея». Зои сощурилась. Удостоверившись, что поблизости нет любопытных зевак, я обошла машину и спряталась за ней, присев на корточке. Зоя последовала за мной, напряжённая, но не проронила ни слова, позволяя осуществить мой самый безумный и спонтанный замысел из всех. Вдох, выдох. Ты — это просто часть разнообразия, которым полон мир. Дыша глубоко и размеренно, я накрыла ладонями собственные лодыжки, а затем поднялась ими вверх по икрам и коленям. Грубые замшевые ботинки, бежевые брюки — Длинные ноги. Достигнув бедер, я медленно выпрямилась, очертила косточки таза и живот, а затем обхватила себя руками и растёрла плечи. Широкие, сильные мышцы, проступающие под голубым свитером. На них родинки сплетаются вместе, увивая ключицу. Я закрыла лицо ладонями, высокие скулы, ямочки на щеках и подбородке, прямой аккуратный нос. Последними были волосы. Я убрала их с лба и пригладила к затылку. Тёмные, непослушные, как океанский бриз из терпкого кофе. «Как я выгляжу?» — спросила я у Зои. Смерив меня неоднозначным взглядом, она помолчала несколько секунд, справляясь с шоком. «Так, будто ты Коул Гастингс». Я подмигнула ей, обворожительно улыбнувшись, и щёлкнула пальцами. «В точку, детка!» «Он так не говорит», — закатила глаза Зои. «Хоть голос и прям точь-в-точь. -точь. Ты же понимаешь, что недостаточно просто использовать его внешность. Искусство метаморфоза в том, чтобы и вести себя как другой человек». «Ой, я живу с Колом уже три месяца. Я даже знаю, как он складывает мусорные пакеты. Просто прикалываюсь». Закатила глаза я и наклонилась к окну комара чтобы взглянуть на своё отражение. Для этого с ростом Коула приходилось сгибаться вдвое. Растрепав пальцами кудри, чтобы придать им вечно небрежный вид, я потёрла точёный подбородок и контур рябиновых губ. «Боже, какой же он красавчик! Быть таким очаровательным должно быть противозаконно!» Зоя подошла ближе. Дотянувшись до моего плеча и ткнув в него пальцем, чтобы удостовериться, что мои чары достаточно крепки и выдержат физический контакт, она удовлетворённо кивнула. «Очень хорошо. Ты стала сильнее. Теперь я впрямь похожа на верховную». «Похоже? Хм... Вроде бы ты сделала мне комплимент, но всё равно обидно». «И это твой план?» уточнила Зои, увязавшись следом, когда я уверенным шагом двинулась мимо рынка, навскидку прокладывая дорогу до полицейского участка. Благо, весь Берлингтон можно было обойти пешком. «Проникнуть в участок в образе детектива полиции с аутистическим расстройством? Ты хотя бы знаешь, как именно пользоваться его компьютером? Логин, пароль, программа?» «Знаю. Я подсматривала, когда Коул работал. Хорошо, а если он уже там? Продолжила сыпать вопросами Зои, заставляя меня сомневаться в идеальности своего решения. Одри, ты сейчас добавляешь к его списку еще одну причину задать тебе трепку. Иногда мне кажется, что тебя заводит, когда Коул орёт на тебя. Есть немного, задорно улыбнулась я. Главное выйти из участка и снять обличие до того, как мне захочется в туалет, а то идти в мужской. «Да ещё делать это в образе Коула. Сама понимаешь». «Фу, Одри!» Уже через несколько минут мы стояли на ступенях полицейского участка из бежевого камня, насчитывающего несколько этажей. Кивнув Зои на кафе напротив, чтобы она ждала меня там, я поправила одежду и заскочила внутрь, пока не передумала. Невнятно поздоровавшись с сотрудниками приёмной, я прошмыгнула на третий этаж» а уже спустя пару минут оказалась в офисе убойного отдела. Мне доводилось бывать здесь уже не один десяток раз, поэтому я прекрасно ориентировалась меж столами, заваленными бумагами. Найдя идеально чистый и прибранный стол со стикерами и фломастерами, разложенными по цветам, я тут же признала стол Коула. И, повесив на спинку стула его пальто, я уткнулась в компьютер. «Кого именно ты ищешь?» Раздалось над ухом, когда я уже перепробовала все ярлыки на рабочем столе. Но ни одна из программ не выдала мне никого по имени Исаак Грейс. Оторвавшись от монитора и взглянув на Ричи, одутловатого лысого парня с жидкой бородкой, который обычно работал за мониторами на допросах, я невнятно промычала. «Да так, девушка попросила найти одного её родственника. Что-то не получается». «Родственник твоей девушки был судим?» — сощурился Ричи. «Потому что это база преступников». Я осеклась и, захлопав глазами, нервно рассмеялась. Мне повезло, что смех у Коула был мягким, точно сахарная вата, и смог скрасить любую неловкость. «Похоже, я ещё не включился в рабочий режим после выходных. Не напомнишь, как тогда пробить человека, зная только его имя и фамилию?» Ричи нахмурился и кивнул на служебную дверь с электронным замком и надписью «Архив». «Можно порыться в доках внизу, но обычно поиском занимается Чарли. Могу передать ему твою просьбу и принесу, когда будет готово». «Ты просто душка, Ричи. Ой, м -м -м, то есть э, спасибо, мужик». Начеркав на стикере всё, что мне было известно о родном отце, я отдала его Ричи и проследила, как тот удаляется с ним в соседний отдел, насторожённо оборачиваясь по пути. Осталось только дождаться. Немного побродив по отделу в молитвах, чтобы Кол не вернулся в офис раньше обеда, я мимоходом стащила ключ-карту с чужого стола. Мне удалось юркнуть за металлическую дверь архива раньше, чем я попалась бы на глаза боссу Коула, идущему по коридору и с концами сломала бы ему карьеру. Вниз вела широкая лестница. Под участком размещалось большое подвальное помещение, заставленное стеллажами и подписанными коробками. За отдельной решёткой виднелся склад улик. Пронумерованные лежали контейнеры и пластиковые пакеты. Я прошла мимо, лишь на долю секунды задержав взгляд на чёрных жемчужинах из глаз жертв, сложенных под символичным номером 13. Архив, похоже, был единственным тихим местом, где никого не было. Этакое полицейское святилище. Решив скоротать время за поиском чего-нибудь любопытного, я присела напротив полки с личными делами сотрудников. «Хм, Сэмюэл Дрейк». Прочитала я вслух, не в силах признать, что искала его в алфавитном порядке имен намеренно. С любопытством развернув массивный блок, я уселась на пол под одним из стеллажей, подперев его спиной. Страницы были облеплены армейскими фотографиями и аттестатами, подтверждающими прекрасную физическую форму Сэма и даже высшее образование, полученное в самом Принстоне больше десяти лет назад. Я пролистала ещё дальше и, мысленно отметив, что по гороскопу он Дева остановилась на биографии и пожелтевшей выписке из больницы, испещрённой печатями разных служб. «Депрессивное расстройство, 11 лет», — прошептала я себе под нос и вздохнула. «Триггер — свидетель самоубийства Гвендолин Дрейк. Его мать покончила с собой у него на глазах, «Стабилен, но рекомендован осмотр психиатра каждые шесть месяцев». «Какого чёрта ты делаешь, Фрик?» Я попыталась тут же подняться, чтобы спрятать дело обратно в ящик, но то расклеилось у меня в руках. Фотографии Сэма, ещё совсем зелёного и в воинской форме, разлетелись по узкому коридору. Одну из них он подобрал сам, стоя от меня на расстоянии вытянутой руки с недовольным оскалом. «Ты что, влюбился в меня?» — хмыкнул Сэм ядовито. «Хочешь мою фотку на память тащить? Как ты вообще доехал до участка быстрее меня? Ты ведь отправился к семье Брауна!» Я послушно отдала Сэму папку с его именем, когда тот красноречивым жестом потребовал её и снова принялась сочинять на ходу. Решил сначала заехать в участок и поискать кое-что в архиве на этого... Как там... А, да, Брауна». Сэм сощурился и, поставив папку на место, зачем-то осмотрелся по сторонам. Я поняла, зачем именно, лишь когда он начал приближаться ко мне шаг за шагом. Меж его бровей пролегла хмурая морщинка, а желваки челюсти заходили туда-сюда. Я рефлекторно попятилась. «Отлично!» «Тогда потолкуем наедине. Раз теперь помешать нам некому, я спрошу тебя ещё раз. Это твой последний шанс сказать мне правду, Гастингс. Откуда ты знаешь о Дефо?» «Что?» Сэм все наступал, а пятиться было уже некуда. Упёршись спиной в колонну, я оцепенела под его бескомпромиссным видом и постаралась подыграть, пока не разберусь, в чём именно дело. «Не понимаю, чего ты так прицепился к Кудре?» «Потому что она не та, за кого себя выдает». Внутри все похолодело. «Что ты имеешь в виду?» Осторожно поинтересовалась я, изобразив замешательство. «Оказывается, та девушка, с которой я ходил на свидание, Зоя, подружка твоей, Одри. Знаешь, что я случайно нашел у нее в сумке после того, как мы...» Сэм осекся и тут же перешёл к сути. «Короче, я нашёл у неё гребаный человеческий череп. Почему ты уверен, что это не фальшивка из магазина приколов? Я что, по-твоему, Костя от пластмассы отличать не научился за 10 лет службы? Это точно чей-то череп, я тебе говорю. А ещё там были всякие порошки, сухие цветы и даже склянка с чьей-то кровью». Сэм переступил с ноги на ногу и почесал затылок, истерично хохотнув. «Сначала я решил, что она просто ненормальная или вроде тех придурков, которых мы разгоняли на кладбище по ночам. Но потом... Эти странные письма. Всё начало сходиться». Сглотнув сухость во рту, я сложила руки на груди. «Что ещё за письма?» Сэм закатил глаза почему я поняла, что он уже рассказывал об этом настоящему Коулу. Но всё равно, вытащив из внутреннего кармана куртки кипу листов, перевязанных резинкой, он швырнул их мне в ноги. «Прочти! Вслух!» Вздохнув, я наклонилась и подобрала письма. Перебирая их, я почувствовала уже знакомое прежде чувство — Кончики пальцев вибрировали от магии, которые были пропитаны синие чернила. Ими кто-то аккуратно вывел. «Ты блуждаешь во тьме, как хьот. Позволь открыть тебе глаза». Послушно озвучив первое письмо, я вопросительно взглянула на Сэма. «Его я нашел первым, сразу после того, как меня выписали из больницы. Подумал, чья-то нелепая шутка, но...» «Кто-то продолжает регулярно подбрасывать мне их под дверь», — объяснил Сэм и кивнул. «Читай следующее». Борясь с дрожью в коленках и абсолютной растерянностью, я перешла к другому листку. «Ты правда думаешь, что тебя покусала собака?» И тут же прочла еще одна. «Одри Дефо не та, за кого себя выдает». «И еще». «Хочешь найти убийцу?» Вспомни, что случилось в доме Хармондов. А это пришло несколько дней назад. И я вдруг понял, что действительно понятия не имею, что случилось в тот день. Я знаю лишь то, что там была Одри. И ты...» Он сделал ещё шаг. Его болотные глаза приобрели металлический блеск. Я будто замёрзла от их взгляда. Воздух в архиве сделался таким плотным, что застыл в лёгких, как бетон. Прочти последнее письмо. Выбора у меня не оставалось. Сэм встал вплотную, и, стойко выдержав его натиск, я вслепую перебрала кипу писем и нашла последнее. Не верь колу Гастингсу. Я ахнула, когда Сэм схватил меня за воротник свитера и ударил спиной о шкаф с такой силой, что выбил из меня весь дух. Папки посыпались нам на головы. Он с лёгкостью удержал меня на месте, будучи крепче телосложением, хоть и же ростом. Сейчас в моём облике была мужская сила, но не было силы охотничьей. Скопировать её было невозможно. Поэтому я лишь вцепилась в запястье Сэма, тщетно пытаясь оторвать его от себя. — Ты правда думаешь, что я брожу по Берлингтону и убиваю людей? — выдавила я жалобно. «Всё, что мне оставалось, — это дать Сэму желаемую им правду, только в той форме, от которой он бы не свихнулся». «Или хочешь сказать, это делает Одрия?» «Мозгами пораскинь!» «Она появилась в городе почти сразу после начала убийств!» «Сэм, послушай!» Я сделала глубокий вздох, пытаясь звучать спокойно и убедительно. «Кто-то манипулирует тобой!» «Возможно, сам убийца. Нас хотят запутать и стравить, как собак, понимаешь? Да взгляни ты на Одри. В ней всего-то метр шестьдесят. Как она, по-твоему, заваливает здоровенных мужиков?» Сэм запнулся, выдавая сомнения. «Это мне и было нужно. Его хватка чуть ослабла, но снова рыча, словно тот оборотень, что его укусил, он только подозрительно сощурился». «Может, с помощью...» «Проклятий? Сатанинских ритуалов? Или ты ей в этом и помогаешь?» «Ты несёшь полную ересь, Сэм». «Я... не знаю, кол. Уже ничего не знаю. Я просто схожу с ума от всего этого, потому что не могу вспомнить. Просто темнота». «Так даже после двух бутылок виски не бывает, а эти письма... После них я вижу сны. Волк, чёрные коты...» «Ты зовущий Ганса по имени...» Одри. Лицо Сэма немного смягчилось. «Мы в ванной, она читает что-то вот из этой книги». Он резко отстранился и достал из-под куртки что-то еще, продетое под его кобуру. Мой гримуар, обтянутый сизым бархатом, каким-то образом оказался у него в руках». Я отчётливо помнила, как засовывала его в рюкзак, а рюкзак — в машину Зои. «Откуда?» — пробормотала я, потеряв дар речи. Сэм хмыкнул и открыл книгу. Пролистав до раздела, где были заклятия некромантии на Валийском, он повернул её ко мне. «Встретил Зои возле участка. Она подогнала на стоянку классную тачку, а внутри было это. Ты видишь?» Он ткнул пальцем в рисунок скелета, лежащего в гробу. «Я даже не знаю, что это за язык. Все вокруг только и делают, что лгут мне. Ты, Одри, моя новая девушка. У меня не безграничное терпение, Коул». Сэм захлопнул книгу и вновь приблизился ко мне с еще более злобным видом. Его щеки раскраснелись, а дыхание сделалось частым грудным. «Что ты знаешь?» «Говори, иначе я так тебя отделаю, что ты на собственной шкуре поймёшь, как невыносимо сидеть на больничном целый месяц». «Ты знаешь, Сэм, моё терпение не безграничное». Я сжала пальцы в кулак и выпрямилась. «Айми!» Книга заклинаний вырвалась из пальцев Сэма и прилетела мне в руку, как бейсбольный меч. Корешок соединился с ладонью, словно влитой. Я увидела, как распахнулись глаза Сэма, выдавая ужас смертного, столкнувшегося с необъяснимым. Он попятился и прижался спиной к колонне, как совсем недавно прижималась к ней я. «Впредь не смей трогать мой гримуар», — сказала я. «Твой что?» «Книгу, где ведьмы пишут свои заклятия». Закатила глаза я, вставляя ее под ремешок кобуры, чтобы не держать в руках. «Молодец, Сэм. Ты идеально сыграл свою роль в чьем-то плане по отравлению моей жизни. Если до тебя еще не дошло, то в этом городе завелся какой-то урод, которому я очень, очень не нравлюсь. И он делает все, чтобы помешать мне остановить убийство, собрать ковен и даже найти отца. А ты...» Я запрыгала на месте и завизжала, укусив ребро ладони. «Достала! Достала! Я столько сил потратила, чтобы ты ни о чём не узнал! Ну твоё же мать!» Я остановила свою истерику лишь в тот миг, когда заметила, что рука Сэма медленно тянется к заряженному пистолету. Закатив глаза, я уже собиралась отнять и его вслед за книгой, но не успела. Кто-то разблокировал дверь архива картой. На лестнице зашуршали торопливые шаги. «Сэм? Одри?» Я обернулась на Коула, застывшего в начале ряда из стеллажей. В руке он сжимал полиэтиленовый пакет с новой уликой, а его взгляд метался от меня к Сэму, который побелел, как накрахмаленная простынь. Мы уставились друг на друга, и это длилось несколько секунд, пока до меня вдруг не дошло. Даркоула видеть первозданный облик вещей так силен и естественен, что он даже не заметил, что перед ним стоит его собственное отражение. Глядя на меня, он без усилий смотрел сквозь оболочку, сотканную из магии. Я почти обрадовалась тому, что не придется объяснять, когда он все-таки сощурился и пригляделся. Подожди, ты что, выглядишь как я? Вы. Сэм сглотнул и по стенке отполз, отменяя Коула, пытаясь протиснуться за стеллаж, чтобы драпануть. «Этого не может быть! Вас двое! Как, черт возьми, может быть два Коула Гастингса?» «Я не в курсе, что здесь произошло, но давайте все успокоимся». Медленно заговорил Коул, выставив руки. «Не подходи!» Сэм все-таки выхватил пистолет и нацелился на него, когда тот попытался подступиться ближе. На мгновение я зажмурилась, и, смирившись с мыслью, что сегодня удача явно не на моей стороне, щелкнула пальцами. «Сомни, сын, сомни, адью!» Сэм выронил пистолет, а уже спустя секунду ноги его подкосились. Мне даже не пришлось прикасаться к нему, чтобы он рухнул, как подкошенный, прямо под архивными полками. «А помягче с ним нельзя было?» Поморщился Коул, когда Сэм чуть не разбил нос о металлическую балку. Ему и так постоянно достаются. «Можно было и помягче», — согласилась я, перешагивая Сэма. Но он меня взбесил. Украл мой гримуар, представляешь? Вот же наглец. Я ему чай каждую пятницу таскала, а он... «Неприятно, когда воруют у тебя, правда?» Язвительно заметил Коул, на что получил в ответ мой уничижительный взгляд. «Объясни, что здесь произошло? Почему на тебе мой облик? И что ты вообще забыла в участке?» Я поджала губы и провела ладонями по волосам и лицу. Кудри Коула расправились и смягчились, отрастая и рассыпаясь под моими пальцами. Пройдясь руками по всему своему телу, я теперь выглядела не только прежней, Но иди-ка виноватый. Кол же смотрел на меня так, будто это был полицейский допрос. Или скажешь правду, или отправишься за решетку. Оказалось, что мой отец больше не работает в университете Нью-Гэмшира. Мы с Зоей собирались отправиться туда сегодня, но теперь не можем его отследить. Я решила воспользоваться твоей должностью и пробить его по базе. Протеатурила я на одном дыхании. Спустилась в архив, а тут меня и настиг Сэм. «Ты в курсе, что кто-то шлёт ему письма, обвиняя во всём меня?» «И зачаровывает их». Нагнувшись к телу Сэма, я вынула из его кармана в помятые свёртки. «Надо их забрать. Они насквозь пропитаны магией. Я точно знаю, что вернуть память Сэму невозможно. Её просто нет. Гриммы всё съели, без остатка. Но он сказал, что видит сны о том дне». «Скорее всего, это чары заставляют его видеть их. Кто-то знает, что произошло в тот день, кто-то следит за нами и пытается подгадить и усложнить нам жизнь. Когда встречу этого добродетеля лично, я смяла письма в один большой комок. Засуну это ему в зад». Кол помолчал с минуту, видимо, переваривая услышанное. «Забрав у меня из рук клочки...» Он тоже помял их, как пластилин для лепки, напряжённо думая. «Я уже давно заметил, что Сам ведёт себя странно», — признался он. Распрашиваю это тебе, чем ты занималась раньше, как я с тобой познакомился. А сегодня мы едва не сцепились прямо на месте преступления. Не думал, что всё настолько серьёзно. И что мы будем делать? Снова сотрём ему память?» «Нет, оставим». «Сказала я, и это было неожиданно даже для меня самой. Недоумённый взгляд Коула явно не выражал одобрения. Это и впрямь нечестно по отношению к нему. Да и к тому же вряд ли мой тайный поклонник оставит его в покое. А с чужим незнанием можно сыграть злую шутку. Предупреждён — значит вооружён. Так никто не сможет навредить ни ему, ни нам». «Хорошо». Медленно кивнул Коул и сложил руки на груди. «Тогда перейдём к другому вопросу на повестке дня. Почему ты не сказала мне, что собираешься найти отца?» Я ждала этот вопрос, но оказалась к нему катастрофически не готова. Морально. «Потому что я не хочу становиться центром твоего мира, Коул. Это неправильно — забирать у тебя всю твою жизнь до конца. Согласись». Ты бы вряд ли вышел сегодня на работу, зная, что я еду куда-то одна. Но в тебе нуждаюсь не только я. Ты нужен Сэму, жителям Берлингтона, семьям жертв». «Боже, а если бы ты всё-таки уехала в другой город, и там бы с тобой что-нибудь случилось? Иногда я совсем тебя не понимаю. Все женщины такие, или только ведьмы?» Я потупилась, ковыряя пальцем архивный шкаф. «Прости, я». «Смирись ты уже, наконец, с мыслью, что не одна и вокруг есть люди, которым можно доверять, и которые заслуживают знать правду», — потребовал Коул вкратчивым тоном, от которого у меня под свитером побежали мурашки. Его дыхание, пахнущее кофе и сжённым сахаром, обожгло мой лоб. Я тревожно сглотнула, глядя на него снизу вверх. «Мы поедем к твоему отцу вместе». «Я не доверю Зое твою безопасность». Я закусила нижнюю губу, почувствовав странный жар, растекшийся по низу живота. Его, судя по всему, почувствовал и Коул. Толкнув меня к стеллажу, он вжался в меня всем телом, особенно животом. Прохладная щека, гладко выбритая ещё утром, прильнула к моей. Пришлось постараться, чтобы собраться с мыслями и промычать». «Я сама могу обеспечить себе безопасность, Коул. Дай же себе время на собственную жизнь. Я просто съезжу к отцу и быстро вернусь. Кстати, Ричи уже должен был найти его». Коул резко отхлынул от меня. «Ты просила его найти твоего отца? Да что за...» Я не успела открыть рот, чтобы объясниться, как дверь архива издала уже знакомый металлический лязг. Испуганно обернувшись на тело Сэма, я наложила на него скрывающие чары и спрятала из-за стеллаж за миг до того, как появился Ричи. «Та-дам! А вот и твой запрос!» Я услышала шелест бумаг, когда Ричи протянул ему скрепленные распечатки, даже не подозревая, что стоит в полуметре от Сэма, пускающего слюни в пол. «Иса Грейс из Нью-Гэмшира, верно? Профессор истории!» Странно, что вы не могли его найти. Он ведь сейчас живёт в Берлингтоне. Ты знал? Коул отвлёкся от изучения материалов и удивленно взглянул на Ричи. Я едва не столкнула на пол одну из коробок, задев его локтем, когда попыталась выглянуть, чтобы услышать больше. Его было просто найти, похвастался Ричи. Он начал преподавать в старшей школе Берлингтона в начале лета. Ведет мировую историю у выпускных классов». Хм, «Спасибо», — заторможенно ответил Коул, с предельной внимательностью пролистывая документы ещё раз. Взглянув сквозь просветы в стеллажах, я увидела, как Ричи мнётся напротив, не спеша уходить. «А насчёт твоей девушки? Одри, да? У неё что, какие-то проблемы?» «Да, очень большие проблемы». Хмыкнул Кул, немного повеселев. «Проблема с характером. Знаешь, иногда глаза застилает красная пелена, и я прямо наяву вижу, как душу её подушкой во сне. Видимо, я действительно без ума от неё, раз до сих пор это не сделал. Хотя, возможно, всё дело лишь в том, что я детектив полиции и знаю, как тяжело придётся в тюрьме». Повесшей в архиве тишине не хватало только стрекота кузнечиков. До понимания того, что Коул шутит в той же мере, в какой и не шутит, речи было так же далеко, как мне, до возрождения Ковина. «Извини, забудь, что я сейчас сказал. Спасибо за помощь». Когда дверь архива наконец-то захлопнулась с той стороны, я выдохнула с облегчением и поспешила выйти из своего укрытия, сняв чары Сэма. «Держи». Я недоверчиво взглянула на Коула, но он был абсолютно решителен в своём намерении, протягивая мне собранные распечатки с именем Исаака Грейса. Здесь написано, в университете он также преподавал историю оккультизма. Спроси его о том заклятии, которое упоминал барон Суббота. Если Исаак переехал в Берлингтон как раз накануне серии убийств, то тебе точно стоит с ним поговорить. Коул... «Мой отец — человек. Настолько обыкновенный, что мне, как ведьме, даже стыдно». «Да, знаю. И лишь поэтому я отпускаю тебя одну. Ну и ещё потому, что тебе не придётся ехать в другой штат. До старшей школы максимум полчаса. Позвони мне, когда встретишься с ним, ладно? Я теперь твой аташе, Так что каждая клеточка моего тела вопит о том, какой я идиот, что отпускаю тебя одну. Не заставляй меня пожалеть об этом» я привстала на цыпочки и запечатлела благодарный поцелуй на его губах со вкусом кофе. Пригладив в ответ пальцами мои волосы, взъерошенные от смены обличий, Коул неохотно отстранился. В тёмно-карих глазах отразилась вся мука, с которой он смирялся с моими решениями. Мысленно дав ему слово, что переживать подобное ему приходится в последний раз, я устремилась на выход». «А ты пока уладь вопрос с Сэмом», — бросила я напоследок, и Коул скосил на него глаза. Тот даже не ворочался, будто бы умер. «Сколько он проспит? В прошлый раз это продлилось от силы минут пять». «Я укрепила заклятие, так что теперь он продрыхнет минимум час. Побудь с ним и отбери на всякий случай у него пистолет, чтобы не натворил глупостей». Коул закатил глаза так, будто я разъясняла ему простые истины, и сдержанно кивнул мне в спину. «Почему так долго?» — вскричала Зои, как только я, запыхавшаяся от бега, показалась возле её комара и постучала костяшкой пальца по лобовому стеклу. Всё это время она сидела за рулём, жуя солёный миндаль. «Я отправила тебе сотню сообщений. Ты встретила Коула?» Он забежал в участок 20 минут назад, а потом здесь появился Сэм. Мы заболтались, и я не успела толком...» «Всё в порядке», — перебила её я, забираясь на пассажирское сиденье. Кинув распечатки документов поверх бардачка, я устало вытянула ноги и помассировала виски, ноющие от такого обилия заклинаний. Кол знает. И Сэм, кстати, тоже». «Погоди, что именно Сэм знает?» Я вздохнула и, переглянувшись через подлокотник, подобрала с заднего сиденья рюкзак, беспринципно расстёгнутый чужаком. Мне даже не хотелось знать, как Зои допустила это. Я лишь трепетно прижала рюкзак к груди, возвращая в него гримуар. «Долгая история. Скажу так. Ты классная ясновидящая, но с внимательностью у тебя беда. И судя по тому, что твой нос снова в пудре, я знаю почему». На оливковых щеках Зои проступил мандариновый румянец. Она престижно глянула на себя в зеркало и отряхнула припорошённое лицо. Достав смартфон и открыв навигатор, я ткнула пальцем в точку на карте и подала его Зои. «Нам нужно сюда». «Старшая школа? Ну это же...» «В Берлингтоне, да. Похоже, всё это время я жила бок о бок с родным отцом. И я хочу знать, почему». Зоя кивнула и завела мотор. Она молчала всю дорогу до школы, и я была ей очень признательна за эти 15 минут покоя без расспросов и неприятных новостей. Даже когда её взгляд упал на мои жемчужины, две из которых она раньше не видела белыми, Зоя тактично отвернулась. А быть может, она просто уже предвидела то, что случится со мной за эти выходные и в участке. Иначе зачем она так настаивала, чтобы я развеялась? Серое изваяние с панорамными окнами показалось вдалеке быстрее, чем я ожидала. Стоило нам припарковаться и выйти из машины, как меня накрыло предчувствием беды. «Уверена, что хочешь этого?» Осторожно поинтересовалась Зоя, поднявшись к массивной двери, откуда выходили школьники, прогулявшие урок. Я словно окаменела, замерев на ступенях и взирая на главный корпус, как на неприступный замок, который был мне не по зубам. Уверена! вздохнула я, с трудом оторвав взгляд от угловых окон, тянущихся в два этажа. Зоя пропустила меня вперед. Расписание на доске гласило, что урок истории как раз был в самом разгаре, заматывая дверью класса, которые мы с Зоей прилипли лбами, Мигал цифровой проектор. Ученики сидели рядами, засыпая и едва держа на весу голову. Слайды сменяли друг друга, демонстрируя сооружение инквизиции для крестовых походов. А невысокий худой мужчина что-то вещал о молоте ведьм. «Читала её?» — спросила меня Зоя шёпотом. «Я про молот ведьм. Ужасная дикость. Настоящее руководство для садистов». В большинстве ковинов даже разговор об этой книге под запретом. Неужели кто-то правда верил в то, что ведьму выдаёт любовь к кошкам и одиночеству? Хотя с красотой они угадали. Зоя болтала умолку, пока я просто стояла и ждала, когда кончится занятие. Ладони увлажнились и похолодели, как от таящего снега. Сквозь прозрачную полоску стекла я пыталась разглядеть лицо учителя. Казалось, он даже не замечал болтовню учеников на втором ряду, с головой уйдя в лекцию. «Это точно он?» — как-то неуверенно спросила Зои. Мне и самой хотелось кукожиться, только бы не признавать. Передо мной человек, подаривший мне жизнь. Вовсе не могущественный ведьмак, удостоившийся чести стать супругом самой Верховной после долгих ухаживаний, каким был Валентин. А обычный смертный который к тому же был «похож на зануду», хмыкнула я и хлопнула себя по лбу, когда в классе зажёгся свет, и ученики зашлись дружным гоготом. На пиджаке преподавателя, повернувшегося к ним спиной, трепыхалась оранжевая наклейка с банальным «пни меня». Вдобавок ещё и лузер, над которым издеваются собственные ученики. «Прекрасно, у моей мамы совсем нет вкуса». Прежде чем Зоя бы попыталась пошутить что-нибудь про мой выбор Коула, дверь отворилась. Ученики хлынули из класса потоком. Дождавшись, когда основная часть выйдет, я распихала локтями последних и втиснулась в кабинет. Шаг. Ещё шаг. Я почти нос к носу с тем, кто может упорядочить мою жизнь. Или разрушить её до основания. «Мистер Грейс!» Я осеклась, пропустив вперёд белокурую девушку, сидевшую на первой парте. Она крутила в пальцах погрызанную ручку с брелоком-сердечком. «Я бы хотела написать реферат о седьмом крестовом походе». «Ещё один», — удивился мужчина, явно польщённый таким ажиотажем, который, судя по всему, на его лекциях встречался нечасто. Кивнув, он принялся что-то записывать на тетрадном листке. «Вот литература. Найдёшь в библиотеке». На учителе была безвкусная льняная рубашка в красную клетку, старомодные джинсы клеш и титановые часы с треснувшим циферблатом. Его волосы вились почти как у Коула, но были темнее на несколько тонов и отливали пепельной сединой. Вокруг покрасневших глаз серым зрачком, похожим на грозовое небо, распускались лучики морщинок. Под ними же пролегли фиолетовые синяки, будто он не спал неделями. Но невзирая на сухую пергаментную кожу и явно изнеможённый вид, мужчина без конца улыбался. От него веяло теплом и добродушием, хотя от тремора и усталости пальцы вот-вот норовили выронить карандаш. Из-за того же тремора круглые очки в толстой оправе съехали на нос. Впрочем, во всём этом не было ничего удивительного. На захламлённом столе остывал открытый термос кофе, а рядом лежала пачка обезболивающего. Идеальное сочетание для того, кто хочет умереть до 40. «Спасибо, мистер Грейс», — прощебетала белокурая старшеклассница и, прижав к груди учебник, развернулась на 180 градусов, чтобы уйти. Проходя мимо, она посмотрела мне прямо в глаза, и они у неё были такими же серыми только с голубыми вкраплениями. Лицо, кукольное и узкое, показалось мне отдалённо знакомым. Но прежде чем я успела бы предположить, где видела ее её раньше, ученица прошмыгнула мимо и выскочила из класса. Зоя встала в дверях, как немой укор моей робости. Я откашлялась и неуклюже подобралась к учительскому столу. «Здравствуйте», — Учитель, сутулившись над кожаным чемоданчиком с вещами, вздрогнул и резко поднял голову. От этого очки чуть не упали, а улыбка распустила на лице грозди морщинок. Выронив чемоданчик на стул, мужчина ошеломлённо выдохнул, так и застыв с приоткрытым ртом. «Одри!» — прошептал он, пялись на меня в упор. Я оглянулась на Зои, ища поддержки, но она лишь выставила большой палец вверх. Это помогло мало. «Вы знаете меня?» Начала я издалека, невольно отшатнувшись, когда учитель подошел ближе. Он все еще не моргал, беззастенчиво разглядывая меня, как выставочный экспонат. «Я дочь Виктории Дефо. Вы когда-то...» «Да, когда-то мы были вместе», — с поразительной невозмутимостью отозвался он. «И ты моя дочь. Здравствуй, Одри». Я поперхнулась воздухом и смолкла. Даже подпустила к себе Исаака вплотную. Его шероховатые ладони приблизились к моему лицу, стремясь проверить, настоящее ли я. Но в последний момент он отдернулся. Поджав губы, учитель, мой настоящий отец, застенчиво улыбнулся. «Откуда ты знаешь, как я выгляжу?» спросила я, ловя разбегающиеся мысли. «Твоя мама присылала мне фотографии каждый год самого твоего рождения!» Незамедлительно ответил он, «И ни у кого, кроме Коула, я уже давно не видела столь нежного взгляда». «С твоего и Джулианы, разумеется. Когда вам исполнилось тринадцать, она почему-то перестала их отправлять. С ней все хорошо. А где твой брат?» «Я не мог дождаться, когда же Виви расскажет вам правду, и вы придете». Зоя за моей спиной подавилась чем-то, вероятно, горсткой миндаля, которая начала грызть, чтобы успокоиться. Сложно было не заметить, как Исаак расцвел при одном лишь упоминании Виктории. Он даже не подозревал, что ее уже давно нет в живых. Как не подозревало и то, что его сын, причины ее погибели и моих страданий. Давай обсудим все по порядку. Да-да, ты права затороторила Лосак, благо слишком взбудораженный и взволнованный, чтобы заметить мою грусть. Сначала ему не терпелось всё мне рассказать. «Такое принято обсуждать за чашкой чая, а не в пыльной аудитории. Идёмте, я приглашаю вас с подругой в гости». Он схватил свой чемоданчик и, мимоходом, пожав растерянной Зои руку, вылетел из класса. Я чудом успела сорвать с его спины наклейку. По пути Исаак трещал без остановки. О своём предмете, о работе и несносных учениках. О любви к Виктории, которая исподвигла его на изучение оккультизма. После десятого эпитета в адрес её красоты, которую якобы унаследовала и я, меня стало подташнивать. «Секунду, ты живёшь прямо в школе?» Удивилась я, когда мы поднялись на последний этаж и уперлись в стену в конце коридора. За углом показалась дверь с массивным замком, похожая на ещё один шкафчик для одежды. Исаак остановился, доставая ключи. «Ну да», — он смущённо почесал затылок. «Здесь раньше была комната для фотомонтажа, но её перенесли в новый корпус, а что с этой делать, так и не придумали. Отдали мне, пока квартиру не сниму. Так что теперь я здесь, из-за ночного сторожа». Мне даже разрешили оставить муравьиную ферму». Я поморщилась и взяла Зои под локоть, насильно затаскивая следом, когда она попыталась запротестовать при слове «муравьи». Из соседних классов доносился гогот подростков. Всё это было слышно даже через толстые стены. Исаак широким жестом пригласил нас осмотреться. «Чувствуете себя как дома» но слово «дом» никак не подходило этому месту, где умещался лишь раскладной диван, холодильник с микроволновкой и стол, заваленный книгами и какими-то археологическими находками. Зоя тут же прилипла к его муравьиной ферме и начала умиляться этим крошечным малюткам, так отважно несущим на спине тяжёлые соломинки. «Пока Исаак ставил чайник и искал чистые кружки, я прошлась вдоль стены, на которой пестрели сертификаты, разбавленные его фотографиями с конференций. На всех них Исаак был свеж, румян и одет иголочки. Дорогие костюмы и галстуки с вышивкой известных брендов, уложенные гелем волосы и окружение солидной публики, деятелей науки. Глядя на него сейчас... Выбирающего непорванные пакетики с заваркой, некоторые из которых он использовал по несколько раз, мне хотелось спросить. «Что с вами стало?» — опередила меня Зои и добавила, осознав, как грубо это прозвучало. «Почему вы уехали из Манчестера и стали жить в коморке для швабр? Зачем вообще нужно было менять университет на школу?» Последний вопрос так и повис в воздухе. У меня таких набралось уже побольше сотни. Все они зудели на языке, просясь наружу, а я то и дело проглатывала их обратно. Исаак залил кипятком зелёный чай с ароматом жасмина и пробормотал, не поднимая глаз. «Меня уволили, и я решил попробовать что-то новое. Оставил дом и переехал туда, где жила моя первая любовь. Мне показалось это романтичным». Я всегда любил пейзажи Шамплейн. А работа учителя менее ответственная и напряжённая, чем ведение кафедры. «Подождите, вы были заведующим кафедры?» «Да, мне даже предлагали пост декана». Скромно улыбнулся Исаак, подавая Зое кружку с глиняной лепкой. Она сделала глоток, присаживаясь на диван. «Но всё, что не делается, то к лучшему». «Вот, например, впервые встретил родную дочь сегодня». Я сощурилась, снимая с прищепки на войлочном шнурке старый снимок. Пока я разглядывала себя, ещё двухмесячную малышку, лежащую на груди матери рядом с Джулианом в голубом комбинезончике, Зоя снова спросила, «Почему же вас уволили?» «У меня деградация памяти. Вторая стадия болезни Паркинсона». «Попросили уйти по собственному желанию». «Ой, я сожалею, но как же?» «Мы здесь вообще-то по делу». Резко оборвала их светскую беседу я, отбросив в сторону снимок. Обескураженный моим напором, Исаак даже обжёгся кипятком. «По какому?» «Я думал, ты хочешь узнать, а...» «В Берлингтоне происходит убийство». Быстро начала я, боясь, что если дамы Сааку вставить ещё хоть слово о моей матери, то не сдержусь и действительно начну расспрашивать его о ней взахлёб. Уверена, ты в курсе. Уже шесть убийств с этого лета. Ритуальных. Кто-то отрубает жертвам пальцы и вырезает глаза, заменяя их чёрным жемчугом. Ещё на их телах оставляют знаки. Вроде таких. Я подобрала красный карандаш с письменного стола и, схватив чью-то непроверенную контрольную, криво начеркала пару символов. Исаак взял у меня листок, напряженно хмурясь. «Похоже на подмену». «Что ещё за подмена?» «Сипститишн». Так называется этот ритуал на Гаити. В начале XVI века кто-то из рабов перевёз его в США. Твоя мама рассказывала о нём. Я отлично запомнил его, потому что ничего более жуткого мне изучать не доводилось. Эта магия полная боли». Я вздохнула. Эти слова были для меня болью не меньшей. Точно соль на рану. Лишний повод пожалеть о гримуаре моего Ковина, утерянном в пожаре. С ним я бы давно нашла разгадку всему, что сейчас происходит». «Только в том ритуале не было чёрного жемчуга». «Полагаю, потому что это послание лично для меня», сказала я, скрещивая руки на груди. «Так что за ритуал?» Исаак снял очки и протёр засаленные стёкла краем рубашки, садясь в дырявое кресло. «Способ спасти Ковен, если ему грозит вымирание. К нему прибегают лишь в отчаянии, потому он изродился в Гаити». Прибывшие после Колумба работорговцы вырезали или распродали почти всё местное население. Зная, что им грозит, Ковины добровольно приносили себя в жертву. Оставалось жить лишь Верховная. Она переносила магию своих ведьм в какой-либо предмет, чтобы убежать с ним как можно дальше. И когда всё утихнет, передать магию достойным». «Основать новый ковен, но сохранить традиции». «Верховная переносила в предмет души?» переспросила Зуи, отхлебывая жасминовый чай. «Нет, только силы. В те времена, когда выхода не оставалось, этого было достаточно. Не знаю, какой толк в этом ритуале в современном мире, но слышал, что один ковен в Кливленде практикует его». Но уже для других целей. В Кливленде я напрягла все свои извилины, чтобы вспомнить. Точно, верховного того Ковина зовут Марк Сайфер, верно? Моя мать как-то упоминала о нём. Он её бывший. Исаак кивнул, ничуть не удивившись этому. «Да, верно. Больше я ничего не знаю. Одри, тебе не следует находиться в городе, если здесь происходит такое». Я закатила глаза и едва не съязвила в ответ. Решив вместо этого абстрагироваться, я вернулась к столу и перешла к другому снимку, лежащему на коврике под компьютерной мышкой. На нём мы отмечали наш с Джулианом пятый имболк. Мама, одетая в парадные одежды Верховный, держала нас за руки на фоне костра. Следующий снимок был сделан на Рождество. Мы втроём лепили снеговика. Каждая фотография была датирована. За один год мама присылала Исааку минимум три наших фото, вплоть до моего последнего дня рождения, проведённого с ней вместе. «А значит, ты всё это время знал, что у тебя есть дети, но даже не пытался стать им отцом?» Этот вопрос гудел внутри громче всех остальных, перебивая мысли. В какой-то момент я не удержалась, и он вырвался, как рой ос, ужалив и отца, и меня. Исаак глубоко вздохнул и подал мне свежезаваренную кружку с чаем, будто церемониальное чаепитие было сейчас уместно. В моем взгляде полыхал огонь, я чувствовала это. Чудо, что он не полыхал где-то еще вокруг меня. Но, ничуть не страшась, отец миролюбиво кивнул на старый диван, заправленный пледом, приглашая сесть. «Я знаю, что ты думаешь, но позволь мне рассказать свою историю. После я приму любое твое мнение обо мне, каким бы оно ни было». Он указал взглядом на кружку с чаем, и, скрипя сердце, я приняла ее как жест временного перемирия. Совладав с брезгливостью, я села рядом с Зоей. Диван протяжно скрипнул под нашим весом. «Мне было около 20, когда мы с твоей мамой встретились. Я еще учился и часто бывал на конференциях в Нью-Йорке. Тогда, помимо истории, я увлекался еще и их теологией». Заметив недоумение на наших зои лицах, Исаак снисходительно пояснил. «Это наука о рыбах. В Бруклине находится самый старый океанариум США». Там мы с Викторией познакомились. Я пришел за полчаса до закрытия, лишь бы глянуть на него хоть одним глазком. На следующий день меня уже ждал утренний рейс в Манчестер. Из посетителей в океанариуме были лишь мы двое. Я да Виви. Она рассказала мне столько удивительного о морских существах. Ни в одном учебнике такого не найти». Я никогда не встречал столь умной и красивой женщины, которая вдобавок умеет шутить. Она сказала, что тоже проездом в городе, навещала старую подругу. Я проводил её до дома, и на этом всё». Голос Исаака охрип, и он сделал глоток горячего чая, чтобы смягчить его. Зоя повела бровью, как и я. «То есть после этого вы разъехались?» «Как же тогда появилась Одри с Джулианом? Из рыбьей икры вылупились?» – в лоб спросила она, и я толкнула ее в бок. Исаак засмеялся одними губами почти беззвучно. «Это случилось гораздо позже. Мы встретились снова лишь спустя несколько лет, случайно. К тому времени я защитил кандидатскую и стал профессором. Приехал в университет Вермонта на всю весну». Нужно было подменить одного моего товарища, который слег с инфарктом. В общем, весь апрель мы с Виви провели вместе, не расставаясь. Тогда я и узнал, что она ведьма. На какое-то время мы даже расстались. Я был сильно напуган, но потом я вдруг понял, почему нашел ее такой удивительной. Не часто доводится встречать человека, заставшего гражданскую войну, о которой ты писал диплом. «И да, Одри, я знал, что она замужем». Услышав это, я едва усмирила желание выплеснуть чай Исааку в лицо. «Но когда любовь случается, никакие доводы рассудка не способны ее остановить. Я ни в коем случае не снимаю с себя вины, я просто примиряюсь с ней. Своё наказание я уже понес». Он глянул на свои дрожащие пальцы, из-за которых дрожала и чашка, расплескивая жасминовый чай. Но худшим наказанием был уход твоей матери от меня. На протяжении нескольких лет я приезжал в Берлингтон каждую весну и осень, пока ее муж Валентин был в разъездах по делам Ковина. Мне хватило и месяца, чтобы полюбить Виви на всю жизнь. Но однажды, когда я вернулся к ней вновь, Она просто не пришла навстречу. А спустя несколько месяцев я получил первую вашу фотографию с Джулианом». Я поставила кружку на стол, так и не сделав из неё ни глотка, и встала. Мне потребовалось навернуть несколько кругов по комнате и высунуться в окно, чтобы переварить всё это. Ни Зоя, ни Исаак не мешали мне, снисходительно храня молчание». «Так почему же ты не попытался найти Викторию? Найти нас?» Спросила я, повернувшись. Ветер, подняв коморку на дыбы, щипал меня за лицо, приводя в чувство. «Если знал, что у Виктории родилось двое детей от тебя, что, проще любить их на расстоянии, когда не надо воспитывать, да? Или побоялся, что мой другой отец превратит тебя в гуся?» «Одри, каждый раз...» Исаак произносил моё имя с таким выражением, будто это было последнее слово, которое он произносит в своей жизни. «С чего ты взяла, что я не пытался увидеть вас хоть одним глазком?» «То есть ты пытался?» «Да, много раз. Тебе ли не знать о чарах, которыми сокрыто поместье Ковина? Хранительница озера Нимуэ четырежды пыталась меня утопить». «Ваша мать велела ей не пускать меня. Она бы мне и память терла, если бы до этого сама же не наложила на меня защитные чары. Хотя они уже, вероятно, иссякли». Исаак допил свой чай и с чуть большим весельем поведал. «Виви — единственная ведьма, которую я знал за свою жизнь. Но вряд ли можно найти искуснее ее. Однако в прошлом году...» «Никакая защита не спасла меня от чёрной хвори, когда я поссорился с торгашкой в Марокко. Вот уж где я и вправду чуть не умер». Исаак подавил улыбку, а меня же сковал холод, и вовсе не тот, что морозил кожу с улицы. Закрыв окно, я переглянулась с Зои: «На тебе давно нет заклятия. Любая защита спадёт лишь со смертью того, кто её наложил. Должна была сказать я, Но вместо этого... «Так где Виктория? Я надеялся, она придёт вместе с тобой. Боялся, что-то случилось, раз она перестала посылать мне ваши фотографии». Исаак опустил глаза и поправил очки. «Валентин узнал о нас? Или она просто забыла меня?» «Одри», — позвала меня Зоя надрывно. «Скажи ему уже». «Что сказать?» нахмурился Исаак. Я сглотнула ком, заметив, как его глаза увлажнились и остановили взгляд на одной точке в полу. Возможно, он уже понял. Его выдавал тремор в руках. Он нарастал с каждой секундой, сделавшись совсем неконтролируемым. Впившись пальцами в собственные волосы, растирая виски, Исаак вскочил с дивана в тот же миг, как я выдохнула. «Моя мать умерла, Исаак, еще семь лет назад». «От рака». «Нет, нет». Он прошелся из одного угла в другой, задевая трясущимися руками чашки и статуэтки. Те падали, раскалываясь на части, как его сердце. «Она же верховная ведьма Одри, а рак – болезнь людей. Это невозможно!» Все дело в Джулиане. Сын, рожденный от смертного мужчины, не наследует магию. Чтобы исправить это и избежать раскола в Ковене, Мама создала противоестественное заклинание. Оно ее отравило. Из-за него же Джулиан слетел с катушек в 15 лет и вырезал весь наш ковен, включая моих братьев и сестер. Да, никто не идеален. «Эй, Исаак!» Он дышал так часто и глубоко, будто пытался вобрать в себя весь кислород, что был в комнате. Свалив грязные тарелки, сложенные на раковине, отец рухнул на колени. Очки слетели, а Тремор пошел дальше, перекинувшись с рук на все тело. «Мне жаль, Исаак! Пожалуйста, успокойся!» Взяв его за плечи, я попыталась поднять отца, но тот забился в конвульсиях, съеживаясь в тихой агонии. «Одри, что-то не так!» Я оглянулась на Зои, стоящую у дивана, но она неотрывно смотрела вниз, туда, где вытягивались руки Исаака, упираясь в пол. Его наручные часы с треснувшим стеклом вдруг заскрежетали. Большая стрелка закрутилась в обратную сторону, а маленькая быстро просчитала несколько минут и застыла на двенадцати. Циферблат перевернулся и открылся, как шкатулка с секретом. Я увидела вращающиеся винтики и шестеренки. Они прыгали, крутились, меняясь местами, складываясь в нужном порядке, чтобы запустить механизм. «Одри!» – голос Зои стал громче. «Отойди от него!» Спустя минуту часы наконец-то застыли. Шестеренки соединились, и откуда-то из их недр, растекаясь по всей комнате, донеслась звонкая мелодия флейты. «Приказ!» Мелодия длилась не дольше 10 секунд, но с каждой нотой все больше костей в теле Исаака ломалось, превращая его в безобразное нечто. Тьма, выпущенная из часов, как густая дымка, расползалась по его рукам и ногам, пока не покрыла их и не затянула в себя его крик при исполненной боли. «Останови это!» – умолял Исаак. «Останови, прошу! Я не хочу снова!» Тьма сомкнулась под его горлом, а затем медленно взобралась по лицу. Его рука, ударившая по полу рядом с моими ботинками, вдруг удлинилась, а затем в пол вонзилось пять сверкающих лезвий, едва не пробив мою ступню. Я отскочила, и существо поднялось, вытянувшись во весь рост и почти задевая потолок белой маской со змеиной кожей вместо глаз. Знакомая прорезь улыбки и черный мех. Костлявые пальцы лезвия перебрали воздух перед самым моим лицом. «Одри!» – существо выгнулось и, заревев, рвануло вперед. Зои загородила меня и махнула рукой. Словно от столкновения с невидимой стеной, существо отбросило назад. Смерев взглядом сначала меня, а затем Зои, вставшую у него на пути, оно издало недовольный булькающий звук и прыгнуло вверх. Перескочив в один прыжок всю комнату, существо выбило собой окно и вылетело на улицу, сбегая в очередной раз и унося вместе с собой все мои надежды. Восстановив дыхание, Зоя подошла к дыре, которая осталась в стене вместо оконной рамы, и посмотрела вслед моему отцу, обернувшемуся ритуальным убийцей. «Думаю, это не синдром Паркинсона», – задумчиво изрекла она. И в этом я была с ней абсолютно согласна.